глава 14 господин у нас патроны кончились отчитался командир одного из отрядов которые отправились меня спасать как по мне идеальный план на улице собрались журналисты с камерами и сейчас все внимание империи направлено на здание мэрии где меня должны были казнить или увести в плен Но ведь простой лекарь не мог расправиться с теми, на кого хотели натравить отряд грандов. Элитные подразделения уничтожались магами, словно они были обычными крестьянами с вилами. И все понимали, что внутри сосредоточена великая мощь. Потому и со мной все успели попрощаться. Хотя я бы не сказал, что этих ритуальщиков можно назвать действительно сильными. Они просто хорошо подготовились и нанесли свои круги практически в каждой комнате здания. Вот помню один темный орден из своего мира. Замучился ловить их по разным странам. На создание ритуала переноса у их магистров уходило всего около минуты. При моем появлении они отправляли низших послушников на смерть, а сами отправлялись на другой континент и там спокойно продолжали свои дела. Благо я как-то вылечил одного архимага пространственной магии. В общем, он может открывать порталы куда быстрее, и главное отслеживать конечную точку ритуала переноса. Но за свои услуги он потребовал дополнительную плату. С трудом могу вспомнить тупианку. Ведь по нашему договору я не имел права выводить алкоголь из своего организма. По крайней мере, стандартными лекарскими способами. Так вот. Чтобы моя победа над ритуальщиками не выглядела слишком явной, после их уничтожения я приказал своим людям, ворваться в здание и начать беспорядочную пальбу. Они стреляли по стенам, по потолку, бросали гранаты, использовали дымовые шашки, даже несколько раз показательно использовали атакующие артефакты. Все должно было выглядеть так, что именно мои бойцы перебили всех ритуальщиков и в последний момент спасли своего господина. — Ладно. Думаю, постреляли достаточно, — согласился с командиром. — Теперь встаньте в ряд. Буду вас бить. Ой!» Вот этого командир совсем не ожидал, но все же приказ выполнил. А так как бойцы очень старались, и один даже вылетел в окно, чтобы показать жаркое сражение, решил сначала обезболить их. Хотя мои гвардейцы и так боли не боятся. Жесткие тренировки уже научили их относиться к этому спокойно. Одному сломал руку, другому сделал несколько черных порезов на лице, третьего просто кинул об стену. В общем, теперь отряд выглядит потрепанным, и любой сразу скажет, что бойня получилась тяжелой. После мы направились в сторону выхода, центральной площади города. Туда уже приземлился эвакуационный транспорт, но какой-то отрезок пути придется проделать пешком. «Так, стоять!» Я остановил бойцов прямо перед выходом. «Или вам боль снова включить? Где ваш страдальческий вид? Простите, господин». «Но даже с болью наш вид не изменится», — подметил командир, а остальные закивали. Впрочем, верю. «Значит, тренируйте свое актерское мастерство». Бойцы сразу начали хромать, лица посмурнели, а меня и вовсе положили на носилки. В таком виде мы и вышли, а толпы журналистов направили на нас объективы своих камер. Благо, прорваться через оцепление они не смогли. Потому все просто снимали группу из раненых солдат, и меня на носилках. Теперь вся империя поймет, что мои гвардейцы сильнее даже элитных отрядов имперских войск. Они справились с той работой, которая оказалась другим не по плечу, и спасли своего господина. «Псс! Поротников!» Я незаметно подозвал к себе командира. «Да, господин». Он подбежал ближе и поравнялся с носилками. «Сможешь сделать мне одно одолжение?» Все что угодно, господин», расправил он плечи. «Мы сейчас отправляемся домой, а ты сходи к журналистам и придумай, как все было. Расскажи им захватывающую историю», — приказал ему. А бедолага даже не смог найти, что мне ответить. «Все что угодно, кроме этого, господин», — попытался он отказаться, но приказ уже отдан. Так что резко побледневший мужчина нехотя поковылял кордом журналистов. Они будто почувствовали его слабость и стали еще громче выкрикивать свои многочисленные вопросы. А я был уверен в этом человеке. Не факт, что он идеально справится с этой задачей, но лишнего точно не сболтнёт. В худшем случае будет стоять и молчать, но и этого будет достаточно. Репортеры смогут заснять его вблизи, заметят следы от ритуальных ножей на броне и коже, рассеченные пластины и сгоревшие защитные артефакты. А значит, на основные вопросы Воротников ответит, даже не сказав ни слова. И пока он страдал за нас, мы спокойно погрузились в самолет, и стоило люку закрыться, как я сразу излечил своих гвардейцев. А следом мы направились прямиком в замок. К этому времени уже вернулся Курлык и указал координаты, по которым можно найти штаб врага. Он не стал выслушивать подробный доклад послушника и сразу отправился в замок, чтобы передать информацию, так что о происходящем там можно лишь догадываться. Удивительно. Но подземные тоннели закончились далеко за городом. Значит, нападение готовилось заранее. Либо они привлекли к строительству сильных магов земли. Впрочем, все они иномирцы, а значит, вполне могут себе это позволить. Со штабом надо разобраться. Но сейчас не хотелось выходить из замка. Нужно хотя бы некоторое время потратить на лечение, а то вдруг меня заметит случайный прохожий и расскажет о моем крепком здоровье журналистам. Потому для этого задания выбрал Нурика. Тем более, что он просто сидит у телевизора и ничего не делает. Грустно, бедолаги. Надо его чем-то занять. «Но у меня скоро матч начнется», — возмутился он, когда я приказал ему отправляться на задание. «А я еще не могу нападать. Помнишь, я же защитник». «Ах», — от бессилия закатил глаза. «Тогда давай отправлю с тобой Миру, будешь ее защищать». «Так совсем другое дело! Защищать хрупкую девушку вдвойне приятней!» Сразу подскочил он. «Ну что, куда бежать?» Мирабель смотрела вниз через иллюминатор вертолета, наблюдая за бегущим внизу защитником. Это выглядело довольно мило, ведь он отправился к точке высадки пешком, чтобы в случае атаки была возможность поймать падающий вертолет. А еще бегать полезно для здоровья. Но даже так девушку разрывало изнутри от злобы. Ведь она так и не узнала, почему Хуан в прошлой серии не перезвонил Марианне. Ведь в позапрошлой серии подруги героини телесериала заметили подозрительно похожего на Хуана мужчину в компании Вирджинии. Возможно, этот подлец выбрал другую? Или же это был его брат Родриго? В общем, Мирабель очень расстроилась тому, что из-за каких-то там ритуальных магов ей теперь приходится мучиться. Правда, эту серию можно будет посмотреть и потом, вечером будет повтор. И к этому моменту нужно полностью разобраться со всеми врагами, чтобы никто уже не смог встать между магиней смерти и историей любви. Вскоре вертолет приземлился, и Мирабель сразу направилась к указанным координатам. Около входа в подземный тоннель ее уже ждал радостный Нургал, и от его улыбки девушка разозлилась еще сильнее. «Обидно, ведь он пропускает какой-то там матч. На это все равно неинтересно смотреть. Другое дело пропустить из-за задания очередную серию». Вот он и улыбается, так как ничего не теряет. Наоборот, Нурику тут будет даже веселее. «Только попробуй меня защитить», — ткнула ему пальцем в грудь рассерженная девушка. «Почему?» — опешил Нурик. «Помнишь?» «Помню. Ты защитник. Но мне защита не нужна», — перебила его Мирабель. «Эх, ну ладно», — потупил он взгляд и поплелся следом за ней. Они быстро преодолели несколько сотен метров подземных ходов, пару раз свернули на развилках и вскоре попали в тесную, наполненную оборудованием комнату. Правда, чтобы попасть туда... Мирабель пришлось пустить волну смерти. Иначе из-за дыма нечем было дышать. Впрочем, теперь здесь тоже не осталось нормального воздуха. Все выжгло сила смерти. Но Нургал об этом не знал, потому чувствовал себя вполне нормально. Разве что выглядел расстроенным из-за запрета на защиту мира. Дым рассеялся, и Нургал вместе с Мирабель смогли подробнее рассмотреть вражеский штаб. Сначала они попали в тесную комнату, но из нее было два выхода, ведущих в другие. Так оказалось, что прямо под землей расположились несколько помещений разного размера. Вот только сейчас оборудование и мебель практически догорели. А еще девушка обнаружила тело послушника в черном потрепанном балахоне. Того самого, который принес на себе голубя и рассказал о произошедшем в здании мэрии начальству. Начальство оценило такую самоотверженность и прикончило свидетеля, чтобы не оставлять следов. После чего виновные в нападении на Архангельск и Цесаревича покинули подземную базу по многочисленным ходам, заодно уничтожив все ценное оборудование. «И вот ради этого я пропустила серию!» — спылила Мирабель. «Ну дайте хоть кого-нибудь за это убить!» Из тела девушки вырвалось пламя смерти, и в один миг остатки металлического шкафа превратились в прах. Вот теперь Мира действительно разозлилась. Ведь одно дело отвлечься от просмотра телевизора ради того, чтобы поучаствовать в сражении и выпустить пар. Но совсем другое дело, когда вот так вот. И подраться не вышло, и Мариана теперь не знает, почему ей не перезвонил Хуан. «Мира, сразу говорю, я буду защищаться», — поднял щит и нургал, стоило ему поймать на себе взгляд девушки. «Мне в любом случае нужно выпустить пар». Развела она руками, покрытыми концентрированной энергией смерти. «Так что защищайся, но это тебе не поможет». Моя победа в ратуше стала сигналом для наемников. Некоторые отряды сразу попытались покинуть город и скрыться. Другие просто подняли белый флаг и отправились сдаваться. Но были и особо тяжелые случаи, когда наемники решили выполнять свой контракт до конца. Несколько довольно крупных групп отправились устраивать погромы. Их поимка осложнялась тем, что они переодевались в гражданских и смешивались с толпой, появляясь в самых неожиданных местах внутри Архангельска. Смешно было наблюдать за тем, как наемник из империи Зулус решил повторить за остальными и нарядился в деловой костюм. Он так и не понял, почему имперцы вычислили в нем наемника настолько быстро. Хватило одного лишь мимолетного взгляда. Также несколько групп наемников остались на своих позициях. Например, 200 бойцов из моего отеля решили не уходить. Очень уж понравилось им оставаться под защитой пули непробиваемых стекол и толстых укрепленных перекрытий. Да и высота позволяет простреливать чуть ли не полгорода и незаметно подобраться, как к зданию не выйдет. Можно было бы позволить имперцам зачистить отель, или же отправить туда около трех сотен спартанцев. Не знаю почему, но они показывают наибольшую эффективность именно в таком количестве. Десяткам больше, десятком меньше, и уже совсем не то. Но кто защитит здание лучше, чем его создатель? Так что отправился к магам земли, ведь у них как раз начался пятиминутный обеденный перерыв. «Приятного аппетита!» — воскликнул я, стоило мне спуститься в подземную подсобку. «Кирпич мне вкладку!» — крикнул Джованни и выронил из рук банку консервированной рыбы. «У нас обед, Михаил! Мы не успеваем перекусить!» «А как по мне, так обеденный перерыв у вас даже слишком большой!» — задумался я. «Впрочем, я не об этом. Помнишь, ты недавно строил отель?» «Конечно, помню! Людвиг мне помогал с украшением, а Торин провел все коммуникации» кивнул он. «А что?» «Да ничего, просто вот...» Достал телефон и показал несколько занимательных фотографий, сделанных разведчиками. На одной можно было увидеть десятки сваленных в кучу статуй. Наемники не церемонились с этими произведениями искусства и возводили из них укрепления. Земля вокруг едва заметно завибрировала, но я продолжил показывать фотографии. Вот здесь они вырвали трубы и заблокировали обломками коридор. А тут наемники разбили всю сантехнику, прокомментировал снимки. Но зачем? возмутился Торн. Я ведь так старался. Строил все это. Они пририсовали мне усы, зарычал Людвиг, увидев свое изображение. Он выгравировал себя, восседающим на коне в одном из главных холлов отеля, чтобы люди запомнили, кто создал эту красоту. Зачем они это сделали? Да они издеваются! Теперь вибрация вокруг усилилась, и маги молча просматривали фото разрушений внутри отеля. Я не стал говорить, что усы Людвигу пририсовали голуби. Честно говоря, такого приказа я не отдавал, это исключительно их инициатива. Но это стало последней каплей, и даже крайне миролюбивый Людвиг теперь всей душой желал наемникам смерти. «Михаил!» Джованни так и не притронулся к банке консервов. «Можно ли попросить тебя увеличить наш обеденный перерыв на час?» «Даю полчаса». «А что вы хотите делать столько времени?» Сделал вид, что ничего не понял. «Да крыс нужно потравить!» Торрен поднялся со своего места и залпом осушил бутылку вина. «Точно! Крыс!» — кивнул Людвиг. «А может и не травить!» — согласился Джованни, после чего все они поднялись и вышли из коморки. Собственно, примерно на такую реакцию я и рассчитывал, потому заранее разместил у выхода из бытовки скоростной воздушный транспорт. Как раз на троих пассажиров. Думаю, в течение следующих 30 минут проблема с наемниками в отеле будет решена. И плевать, что все они обученные и прекрасно экипированные головорезы. Они разрушили плоды трудов магов Земли и должны были понимать, к чему это может привести. Ладно, с этим разобрались. Прогулялся по стройке, посмотрел вслед удаляющемуся самолёту и решил заглянуть к демонам, а точнее к нашим укреплённым позициям вокруг башни. Оттуда иногда появляются небольшие кучки разнообразных крылатых тварей, но с ними прекрасно справляются снайперы, зенички и голуби. Так что насчёт демонов можно не переживать. Тем более, что помимо каменных укреплений есть дополнительные, и я бы даже сказал – «Экспериментальные». Их создателей я встретил за привычным для них занятием. «Вы бы хоть подальше отошли», — пожурил я друидов. Они с таким блаженным видом распевали у всех на глазах самогонку, что мне стало немного жаль гвардейцев. Заметил даже, что за накрытой поляной украдкой наблюдают через прицелы снайперы. «Ой!» — молодой друид огляделся по сторонам и только сейчас заметил завистливые взгляды бойцов. Но мы это... Просто закончили, вот и решили отметить. — Такую работу нужно обязательно отмечать. Можно я налью ребятам? — заулыбался старик с красным носом. Видно, что успешно отмечать выполненное задание он начал явно не пять минут назад. — Этот твой защитный периметр создать не так-то просто. — А в чем сложность? — удивился я. — Для вас там работы на полчаса. «Полчаса! Это для архидруида полчаса! А мы скромные магистры, нам сложно!» — воскликнул молодой. Впрочем, раньше друиды меня не расстраивали. Может, действительно я переоценил их возможности. Так что оставил их распивать самогонку, а сам отправился принимать работу. Не так давно я попросил их создать по периметру вокруг башни колючие заграждения. Что-то вроде колючей проволоки, но из экологичных материалов и чтобы шипастые лозы сами могли атаковать врага, в данном случае демонов. Так, понятно. Хватило одного взгляда, чтобы убедиться, что мои друиды — прекрасные специалисты. Но они не знают слова «периметр», потому все в радиусе 500 метров от башни заросло мощными лозами, способными разорвать любого демона на куски в считанные секунды. Оставили лишь дорогу, ведущую к золотым вратам, чтобы мы могли спокойно проникнуть в башню и наказать демонов за факт их существования. В целом остался доволен выстроенный против демонов обороной. Маги Земли успели создать самую настоящую полосу препятствий. Возвели укрепления и небольшие башенки для снайперов. Также они построили удобные площадки для размещения артиллерии и протянули дороги, чтобы подвозить боеприпасы было значительно удобнее. Даже немного жаль этих демонов. Они прибыли в этот мир, чтобы попасть на охотничьи угодья и сеять здесь страх, творить страшные дела, порабощать людей и похищать их души. Но вместо этого они сами попали в плен. Боюсь представить, насколько им теперь грустно. Но ничего, имение было твоих славиться своим гостеприимством. Так что скоро у них будет немало поводов для веселья. Кстати, Странно, что император до сих пор не связался со мной по поводу эвакуации своего сына. Или он думает над оплатой, или Александр не самый любимый его ребенок. Жалко парня, наверное, страшно ему было в плену у ритуальных магов. Так что нужно помочь бедолаге прийти в себя и как-то его развлечь. Вернулся в замок и сразу отправился в покое цесаревича. Насколько мне известно, его уже сводили на экскурсию по землям, потому в последнее время он не показывается из комнаты и даже не выходит на прогулки. Думаю, ему точно слишком скучно, ведь во дворце куда больше разных развлечений. Постучался в дверь, и некоторое время мне никто не отвечал. Александр, наверное, думает, что если он проигнорирует стук в дверь, то я решу, будто его там нет. Конечно, а то я не чувствую его сердцебиения внутри комнаты. «Я знаю, что ты тут!» — намекнул ему и услышал тяжелый вздох, а затем шаги. «Да я просто спал!» Он приоткрыл дверь, а я сразу зашел в комнату. «Ага, как же!» — спал он. Как обычно, сидел у окна и наблюдал за происходящим вокруг замка. «Ты как? Лучше себя чувствуешь?» Присел на стул и внимательно смотрел своего пациента. «Да хоть прямо сейчас в бой!» — воскликнул Александр а я подскочил со своего места и похлопал его по плечу. «Отлично! Тогда собирайся!» «Нравится мне его настрой! В бой захотел?» «Это похвально! Тем более, что и как раз хотел предложить что-то подобное». Цесаревич сразу заулыбался и принялся быстро собираться. Свалил в сумку консервы, поправил одежду, причесался и уже через минуту стоял на пороге, готовый отправляться на захват башни демонов. Понятно, для чего он брал с собой столько вкуснейшей тушенки. Вопрос только, зачем Цесаревич -то причесывался? Лучше бы меч с собой взял или броню надел. Ладно, видимо, он хорошо сражается в рукопашную или слишком хотел как можно скорее отправиться в бой. Это похвально, так что не буду его расстраивать и устрою ему незабываемые приключения. Он точно запомнит их на всю жизнь». «Я запомню это на всю жизнь!» Цесаревич сидел в своей каюте самолета и смотрел куда-то в пустоту. «Наконец-то это закончилось!» Он вспоминал время, проведенное в замке Булатова. «Ох, не зря отец так пристально следит за этим графом!» «Теперь Александр тоже будет следить, но с максимально большого расстояния. Это выглядит интересным только тогда, когда сам не участвуешь» а вот быть частью происходящего для цесаревича уже слишком. Александр прокручивал в памяти увиденное и в очередной раз поражался. Например, Виктория. Миловидная, а точнее, очень даже красивая и воспитанная барышня, но это если не узнать ее получше. Цесаревичу не повезло увидеть другую ее сторону. Он вспомнил, как прекрасная девушка постоянно отправлялась на боевые задания, и каждый раз пыталась найти каких-то суккубов. Зачем их искать, и что они такого сделали Виктории, цесаревич не знал. И знать совершенно не хотел, очень уж мощно от нее веяло смертью, когда она говорила об этих тварях. А еще эти мамонты. Александр читал про подобных животных, вот только они вымерли тысячи лет назад. Да и те, которые были изображены в архивных записях, были не очень похожи на местных. У обычных мамонтов было по четыре лапы, у этих по шесть. Да и бегают они как-то очень резво. Также Александр за это время смог пообщаться с очень странным стариком. Ну, как пообщаться? Тот примерно раз в минуту пытался выпытать у цесаревича информацию касательно подпольных сильных некромантов. Есть ли такие в империи, и если есть, то где живут? Просто для общего развития. Цесаревич случайно встретился с женщиной по имени Мирабель. Казалось бы, прекрасная дама. Он даже подумал как-то приударить за ней. Но даже мимолетного взгляда хватило, чтобы оставить эти глупые мысли и больше не возвращаться к ним никогда. Она в тот момент была явно не в настроении и очень спешила в свою башню, где, по словам Миры, ее ждут Хуан и Марианна. Кто это такие, Александр узнавать не рискнул и поспешил вернуться в свои покои, чтобы дождаться эвакуации домой. Там он устроился у окна и просто размышлял над тем, где Михаил находит таких людей, страшных и каких-то очень уж странных. Ведь даже обычный с виду парень вызвал у Александра шок. Тот оказался любителем спорта, и цесаревич подумал, что они найдут общий язык, но потом оказалось, что парень со странным именем Нурик болел исключительно за вратарей. Каждый раз, когда любой из команд забивали гол, он чуть ли не плакал, настолько искренне были его сопереживания в адрес защитников футбольных ворот. Один раз и вовсе гол был забит особенно унизительно, пяткой. Трибуны взорвались от ликования, тогда как Нургал подскочил и, активировав золотой щит, метнул его в окно. Бронированное стекло разлетелось в дребезги, а бедолага взвыл и куда-то убежал. Александр тогда долго простоял у разбитого окна, глядя куда-то вдаль. И по его прикидкам, щит должен был упасть где-то в Архангельске. С такой силой был совершен бросок. «Ну, наконец-то все закончилось!» Снова вздохнул царевич, поняв, что самолет приземлился. Он взял свою сумку и направился к выходу, но там его встретил подозрительно довольный с виду граф Булатов. «Ну что, готов?» Михаил жестом позвал Александра за собой. «Конечно, готов!» — обрадовался царевич и бодро направился следом. Они прошли по самолету и вскоре вышли из заднего люка. Только сейчас Александр начал подозревать неладное и остановился. «Подожди! А где это мы?» Он огляделся по сторонам и не узнал места. «Это точно не императорский аэродром и явно не дворец». «Что значит «где?» — удивился Булатов. Мы у башни демонов. А что мы тут делаем? У цесаревича внутри все оборвалось. Он думал, что его везут домой, и этот кошмар остался позади, но... В смысле, что мы тут делаем? Идем ее исследовать? Ты же сам рвался в бой, — воскликнул Михаил. Подожди. Или ты думал, что я отправляю тебя к отцу? Нет, что ты. Как раз башню я и хотел. Не хватает, знаешь ли, острых ощущений в последнее время, — вздохнул цесаревич и поправил сумку на плече. «Вот! Наш человек!» — обрадовался Булатов и быстрым шагом направился к башне. Александр знал, что открыть ворота башни невозможно, по крайней мере, до тех пор, пока демоны сами не начнут оттуда выходить. И он до последнего надеялся, что войти в башню им не удастся. Вот только Михаил вежливо постучал в золотые врата. Ему никто не ответил, И спустя пару минут Михаил постучался уже невежливо. Раздался хруст, треск, и массивные врата завалились внутрь, явив собравшимся орду перепуганных демонов. Рогатые бедолаги сгрудились в холле и не понимали, куда им бежать. Все же внутри оказалось не так много места, а наружу их уже пытались выгнать. Не согласился никто. «Ну, привет! А чего это вы не открываете?» Булатов помахал демоном рукой после чего достал меч. Рогатые ничего не ответили, но спустя секунду командующий Ордой все же нашли в себе силы, чтобы броситься в атаку. Они увидели, что людей здесь совсем немного, всего около четырех сотен человек, и подумали, что у них есть все шансы на победу. Цесаревич до последнего надеялся, что Булатов со своими бойцами просто заглянет внутрь башни, посмотрит на все это и уйдет. Ведь он говорил, что хочет просто изучить башню. Все, изучили, хватит. Можно разворачиваться и довольствоваться малым. Но нет, судя по взгляду Булатова, останавливаться на этом он и не собирался. Александр был полностью согласен с демонами. Людям против них не выстоять. Но отступать не в правилах цесаревича. Он наследник престола Великой Империи, и потому он не может показывать слабость. Вот только не успел Александр активировать свой дар, как Михаил убежал вперед. А следом за ним и остальные бойцы. Они разве что не отталкивали цесаревича в попытках как можно скорее добраться до врага. Кто-то открыл огонь из пулемета, другой выхватил копье и вступил в ближний бой. Остальные тем временем поддерживали наступление выстрелами из гранатометов и оперативно выносили раненых. Александру оставалось лишь молча наблюдать за происходящим. Его мнение о демонах изменилось в считанные секунды. Да и от людей Булатова он не ожидал подобного. Орда закончилась как-то даже неожиданно, и все обернулись, уставившись на цесаревича. «Ну что, Александр, не стой столбом! Пойдем дальше!» — помахал ему окровавленным мечом Михаил. «Мы шли просто посмотреть!» — возмутился царевич «Может, выйдем и свяжемся с имперскими службами?» «Свяжемся обязательно!» — усмехнулся Булатов. «Но разве тебе совсем не интересно, что там на следующих этажах?» «Там, откровенно говоря, задница. Демоническая. Я почему-то в этом уверен». Александр выдал государственную тайну. Ведь именно так было написано в имперских архивах про содержимое подобных башен. Причем дословно. И больше информации у империи попросту нет. «Нет, уверен, там точно будет весело», — улыбнулся Михаил и отправился исследовать следующие этажи башни. А Александру ничего не оставалось делать, кроме как пойти следом. И действительно, на их пути встретилось немало интересного. Всевозможные твари, от самых маленьких до огромных. Мускулистые красные демоны, покрытые костяными наростами. летучие монстры с острыми когтями и зубастыми пастями. Трехглавые адские гончие, полыхающие адским пламенем. Небольшие, но очень злые черти. Демоны-воины, демоны-маги, демоны... просто демоны. На каждом следующем этаже твари становились все сильнее и сильнее. Они выбирались прямо из стен, падали с потолка. Иногда Михаил обезвреживал ловушки, временами просто их игнорировал и позволял адскому пламени жрать свое тело. Александр даже не запомнил, сколько раз Булатов успел переодеться во время их развлекательной прогулки так как одежда приходила в негодность практически сразу, стоило начаться бою. Никакая броня не выдерживала острых и напитанных энергией когтей тварей. Чего говорить об обычной ткани? Цесаревич тоже не стоял в стороне и, начиная со второго этажа, стал принимать участие в побоище. Правда, он этого не хотел, но пришлось. Слишком уж много было врагов. Ему даже предоставили оружие на выбор, и Александр выбрал меч. Но потом передумал и взял пулемет. Стрелять по демонам оказалось даже забавно. Удивительно было видеть, с каким азартом все вокруг рвутся в бой. Казалось, словно гвардейцы Булатова не страшатся смерти, а то и вовсе стараются как можно скорее уйти в мир иной. Ведь как еще объяснить случай, когда двое бойцов летали на здоровенном демоне под самым потолком? И ладно бы он их схватил и поднял воздух, так нет. Они сами запрыгнули ему на спину и заставили взлететь. Исследователи башни зачищали один этаж за другим, и вскоре цесаревич потерял им счет. Постепенно он расслабился и действительно стал получать удовольствие от похода. Страх куда-то испарился, его место занял азарт. Но в какой-то момент цесаревич остановился и понял, что бесконечно это продолжаться не может. — Михаил, — проговорил он, — думаю, это уже слишком. Они поднялись на очередной этаж, где их сразу встретили пять могущественных демонов. Каждый ростом выше шести метров, и у одного из них две пары рогов. От их мощи сотрясалось само пространство вокруг, а лицо цесаревича обдало жаром, исходящим от этих тварей. Возможно, отступать уже поздно. Не стоило испытывать судьбу и поддаваться азарту. Все же не зря демоны считаются истинными машинами для убийств. И сейчас Александр убедился в этом лично. Демоны некоторое время постояли, посмотрели на собравшихся у лестницы людей, и главный среди них оскалился, сделав шаг навстречу. «Можно нам уйти?» — кивнул четырехрогий Булатову. «В принципе, я не против», — задумчиво проговорил тот. «Но только при одном условии». «Внимательно слушаю тебя», — сказал главный демон. «Вот скажи честно». А суккубы и инкубы у вас есть? Императорский дворец. Некоторое время спустя. Император, стоило ему пойти на поправку, тут же приступил к работе. Но первым делом он решил отправить благодарственное письмо Булатову. Неофициальное, искреннее. Так что не откладывая дело в долгий ящик, Старик напечатал длинное сообщение, где в красках выразил свою безмерную благодарность за спасение сына и пообещал, что его совсем скоро заберут. Сейчас слишком опасно, да и дел не в проворот. Он отправил письмо и достал из ящика стола отчет о допросах пленных наемников. Но не успел он прочитать первую страницу, как на компьютер пришло уведомление. Булатов написал ответ, в котором он говорил, что забирать Александра не обязательно, Ему тут очень нравится, и наследник весело проводит во время». На лице старика появилась улыбка, и он откинулся на спинку кресла. «Да, это как раз похоже на Александра. Он общительный парень и всегда любит интересную компанию. А Булатова назвать неинтересным язык не повернется. Но вдруг пришло следующее письмо, а за ним еще и еще». Михаил прислал фотографии, как они с наследником престола прекрасно проводят время, и улыбка тут же пропала с лица императора. А еще эти подписи под фотографиями. Вот тут Александр бежит от демонов. А вот здесь ваш сын храбро сражается с инфернальным монстром. Правда, насчет храбрости возникают вопросы, ведь на фото перепуганный цесаревич закрывается руками от мощных ударов краснокожего рогатого гиганта, а в его глазах читается самый настоящий ужас. Император просматривал фотографии одну за другой и не понимал, как это вообще возможно. Фото на фоне горы трупов демонов. Фото, где Михаил верхом на крылатой твари катается по просторному залу. И таких фотографий десятки. «Игнат!» – прохрипел старик, нажав на кнопку вызова помощника. «Да, Ваше Величество!» Спустя несколько секунд в комнату забежал мужчина. «Ой!» «Вам вызвать лекаря?» «Спасай!» «Обязательно! Сию минуту!» Сполошился он и схватился за телефон. «Да не меня спасай! Сына моего! Срочная эвакуация!» Старик прохрипел из последних сил, после чего сознание его померкло, и он медленно сполз с кресла на пол. Конец книги. Текст читал Александр Башков.